Глава девятая. Я лишь успела прикрыть лицо полусогнутым локтем, а когда горячая волна схлынула, я опустила руку и увидела, как гигантская печать поворачивается ко мне ребром, становясь тоньше волоса. Дэн вытянул ладонь вперед, Подчиняясь его воле, печать поплыла по воздуху, прямиком к алой защитной пелене, охранявшей проход в запретный сектор библиотеки. Ребро заклинания вошло в багряный полок как горячий нож в торт, прорезав охранное заклинание на манер вертикального зрачка, который начал все больше и больше утолщаться по центру. Он словно превращался из змеиного в человеческий, только размерчик был побольше. Наконец перед нами предстал абсолютно круглый проход, который силовые нити сторожевых чар аккуратно обтекали. Заклинание Дэна просто раздвинуло потоки полога, не нарушив саму структуру библиотечных сторожевых чар. «Давай, у нас не так много времени. Рассекатель продержится пару минут, а потом и стает», — поторопил меня страж, первым рыбкой ныряя в своеобразный вертикальный люк. Я лишь вздохнула и с мыслью «Куда я вообще лезу?» — попыталась повторить трюк Дэна. Вот только если у выпускника получилось все легко и изящно, то я умудрилась сразу и заиметь шишку на макушке, и отбить копчик с пятками. Как так получилось, учитывая, что все перечисленное находится на разных частях тела, даже для меня осталось загадкой. Но, как говорится, факт остается фактом, а синяк — гематомой. «И как только у него это получается?» — вопросила мироздание я, потирая одновременно и голову, и ту часть тела, в которой умные девочки сидят, красивые ищут кавалеров, а я собираю неприятности. Увы, небеса были глухи, зато одна язва с льняными патлами весьма разговорчивой. Сила, скорость и гибкость у меня от природы. С интонацией, намекавшей, что мне это не дано, отозвался страж. «Как интересно, ты произносишь слово родители!» Съёрничала я, одернув куртку. Хотела еще кое-что добавить, но тут услышала приглушенный шум. Дайден Дэн приставил указательный палец к своим губам в жесте «Молчи!», как будто я без него не поняла, что лучше изобразить труп. Как раз именно в этот момент заклинание «Рассекатель», благодаря которому мы и проникли через полок, погасло, отрезав путь к быстрому отступлению. Я, конечно, не сомневалась, что Дэн сможет создать новый, но на это нужно время, а его в случае, если нас обнаружат, может и не оказаться но стоять в багровом из-за свечения пропускного полога мраке и ждать было, мягко говоря, небезопасно. Поэтому, стараясь не только не шуметь, но даже дышать через раз, мы двинулись на звуки голосов. Сначала те казались едва различимыми, но чем ближе мы подходили, тем отчетливее были слышны фразы. «Ты проверил, всё ли чисто?» сварливо проскрипел чей-то голос, Это закрытый сектор, куда и днем не так-то просто зайти, а ночью сюда путь заказан не только людям, но и призракам. Мне лишь чудом удалось установить тут якорь для пентаграммы, по которому я прошел и провел вас. Так что здесь мы в полной безопасности, заверил второй, уверенный и нахрапистый. И все же я предпочел бы не пренебрегать поисковым импульсом и пологом безмолвия, настаивал первый. Его тембр напоминал мне скрипучие проржевевшие петли, которые поют, когда пытаешься открыть дверь. Любые заклинания тут могут срезонировать. В этом секторе слишком много охранных чар, а половина книг на полках — артефакты по своей сути, так что не стоит сжечь спички, пока мы на пороховом складе. «И всё же ты выбрал не лучшее место для встречи», — недовольно проворчал тот, кого я мысленно окрестила «петля». «Но полно. Перейдем к делу». В этот момент я почувствовала рядом даже не движение, что-то смазанное. И там, где секунду назад стоял Дэн, уже никого не было. Зато на полу распласталось мужское тело, которое прыткой ящерицей поползло по полу меж стеллажами. Догадаться, что делает страж, было нетрудно. Просто подслушивать ему мало. Дэн, похоже, захотел еще все и увидеть. Я, недолго думая, поползла следом а спустя пару минут на уровне сапог из-за угла выглянули две светловолосые макушки — моя и Дэна. Зря только старались, протирая животами пол. В полосе лунного света петля стоял к нам спиной в длинном плаще с поднятым воротником. А на голову этот тип еще и шляпу надел. Конспиратор демона его подери. Даже руки и те в карманы засунул. Ни колечко никакого редкого не углядеть. Ни татуировочки. Впрочем, я сомневалась, что если бы те были, я смогла бы их рассмотреть в таких-то сумерках, но все же. Вид второго собеседника был немногим информативнее: белые кроссовки, джинсы, нискожаной куртки. Остальное тонуло в тени, которую был не в силах рассечь тусклый лунный свет, что проникал через узкое зарешеченное окно под потолком по периметру которого нет-нет, да и пробегали разряды охранных чар. Я давно этого жду. Признаться, стало любопытно, зачем вам понадобилось прибегать к моим услугам столь нестандартным способом. Обычно я получаю заказ сразу на ликвидацию, а не инструкцию, в которой каждый пункт оплачивается отдельно. В голосе мне послышалась насмешка, а еще намек. Понял его и петля. А я же про себя хмыкнула. Значит, второй ликвидатор. Или проще, наемный убийца. И что-то мне подсказывало, что высокого класса». «Вот, держи, как и договаривались», произнес заказчик, вытаскивая руку из кармана. Та оказалась в кожаной перчатке. Пальцы держали не пачку банкнот. Как можно было бы подумать о кольцо? Судя по аномальному блеску камня в гнезде оправы, артефакт. «Я предпочел бы хрустящие купюры», Насмешливо отозвался стоявший в тени собеседник. Рука ликвидатора ловко подбросила в воздух кольцо, чтобы поймать. Словно это был придорожный камешек или яблоко. Перстень совершил один кульбит, потом еще один. «Перстень стоит дороже, чем те деньги, что ты запросил». На этих словах перстень, как раз подкинутый вверх, в ладонь не вернулся. Видимо, убийца решил, что оплата все же достойная. «Что ж». «Вы сказали мне поступить в Академию, я поступил». «В Академию тебе поступить помогли», — одернул говорившего петля, особо выделив последнее слово. «У канцлера много врагов, и некоторые из них работают в этих стенах. Жаль только, что эти маги не обладают твоими навыками, чтобы сделать все чисто». «А все это что именно? Какие дальше инструкции?» «Дальше тебе нужно будет вычислить сына канцлера Тольса, который в этом году, как и ты, успешно сдал экзамены». Петля позволил себе саркастическое хмыканье по этому поводу и продолжил. «Мальчишка наверняка зачислен на факультет стражей. Конечно, под чужой фамилией, естественно, под личиной. Мне нужно найти его, чтобы потом ликвидировать?» — понимающий уточнил убийца. «Нет». Жестко произнес Петля: Вычислите быть рядом, чтобы, по моему приказу, скажем, отправить наследника канцлера в Лазарет, и чтобы все выглядело естественным образом. Абсолютно естественным. Последние слова он произнес с нажимом. Не сомневайтесь, это будет случайнейший из несчастных случаев. Уверенно, с оттенком некоторого даже бахвальства, отозвался убийца. «Я мастер своего дела. Иначе вы бы меня и не наняли». «Надеюсь, ты отработаешь деньги, которые у нас просишь». Перешел петля к финансовой стороне. «А прошу я немало». Тут же с насмешкой подхватил ликвидатор и озвучил суммы. «Вычислить мальчишку тысяча эриндов. Наличными, а не артефактом, который еще надо сбыть. Первый из несчастных случаев — полторы. Второй уже две тысячи». «Сами понимаете, с каждым новым эпизодом мне будет все сложнее. Опять же, папашка Тольс наверняка заинтересуется, может прислать дознавателей». «Он заинтересуется, уверяю тебя». Насмешка в голосе петли была столь явной, осязаемой, что еще немного, и ее можно было бы подцепить из воздуха ногтем и намотать на палец. «Ну, думаю, что достаточно будет и одной серьезной травмы». «Канцлер не дурак и не станет рисковать жизнью сына». «А это значит, что не исключено, что к своему наследнику он тайно уже приставил телохранителя». Голос ликвидатора мне сейчас напоминал шипение змея-искусителя. «Намекаешь на доплату?» Петля недовольно цокнул языком. «Лишь уточняю, если нужно будет устранить еще и охрану, то это стоит оговорить сразу» телохранителя, если он объявится, не трогать. С него канцлер сам шкуру спустит за провал задания. Я слушала и не дышала. Выходит, среди студентов-первокурсников есть наемный убийца, а еще сын канцлера и его телохранитель. Я и так подозревала, что учеба в академии скучной не будет, но не настолько же. Надо было умудриться. Сходили в библиотеку за книжечкой, называется, а по итогу вляпались прямиком в организацию покушения на наследника высшего аристократа. И, судя по словам, это не личная вендетта. Петля обронил мы, нас. Попахивает либо манией величия, либо заговором. И хотелось бы первого, но, судя по всему, второе. И еще фраза про то, что убийцы проникнуть сюда помогли. Кто-то из преподавателей? А может, декан? Ректор? Вопросы множились, а ответы? Ответов не было. Зато была тревога. Она росла во мне, как волна, что приближаясь к берегу, становилась все выше. Двое заговорщиков перебросились еще парой фраз. А затем тип в плаще открыл портал и исчез. Иша раскомандовался. Проворчал ликвидатор, когда свечение от заклинания перемещения исчезло. Поступить мне помогли. Ну-ну. Мы еще посмотрим, как можно разыграть эту партию. Господин, пока без имени. Судя по тому, как насмешливо убийца произнес последние слова, он для себя так окрестил типа в плаще. Промелькнул уже знакомый перстень Плата за часть работы ликвидатора. Наемник подкинул украшение в воздух еще пару раз, а затем активировал заклинание телепортации и исчез. А мы трое остались: я, Дэн и неприятности. Тишина в библиотеке стояла оглушительная, и потому особенно шумным получился звук когда я сглотнула. «И что ты думаешь?» — решила я спросить стража. Мы все еще лежали на полу. Дэн, практически слившись со стеллажом, я за ним. И сейчас он повернул голову ко мне. Что мы по-крупному влипли. «Может, сообщить ректору?» — задала я новый вопрос. «А ты уверена, что Гирс в этом не замешана?» Приподняв бровь, спросил он. Я задумалась перед ответом. «Не знаю». «Я тоже», — признался Дэн но и бездействовать тоже нельзя. «И что ты предлагаешь?» «Решать проблемы по мере их поступления. Для начала найти то, зачем пришли. Описание обряда, который позволил бы вновь обменяться силой». С этими словами Страши решительно поднялся с пола и направился в сторону картотеки. Я глянула ему вслед и не удержалась. «По мере их поступления», — передразнила я Дэна. «Какое к демонам по мере?» Меня ими завалило сразу с головой. «И кто бы спросил бедную Ники?» «Я все слышу», — не оборачиваясь, протянул адепт. На эту показуху я ответила без слов, а жестом из одного пальца. Но у этого светловолосого паразита словно глаза были на затылке. все так же, не поворачиваясь, он погрозил мне пальцем. «Форменный гад!» «Лучше бы он таким внимательным был при поиске нужной книги!» Спустя час, подумала я, когда мы со стражем перерыли около сотни томов в поисках нужного обряда. Как итог, подпаленный клок моих волос, спасибо фолианту, плевавшемуся огнем, один прокушенный палец Дэна, адепт не успел вовремя отдернуть его из резко захлопнувшейся зубастой книги, два сломанных ногтя, это я пыталась выцарапать с полки талмуд, а тот упирался корешком, и три тысячи убитых в неравном бою со стрессом нервных клеток. Закрытый сектор хранил в себе много всего интересного и нужного. Но, увы, не для нас. Через подвальное окно под потолком уже начал осторожно проникать розово-молочный рассвет, когда Дэн вынужденно признал. «Кажется, здесь тоже ничего нет». Он обреченно выдохнул, ставя последние книги на полке. «И тут вдруг замер, уставившись куда-то выше моей головы». «Ты чего?» — уточнила я у адепта, который словно словил парализующее проклятие. «Кажется, что-то есть», — азартно произнес он, а в следующую секунду подошел к стеллажу. Там, на верхней полке, в первых солнечных лучах, золотилось название, высеченное на корешке «Дестабилизация дара при инициации. Причины, следствия, эффект передачи» за авторством Филима Аминского. Вот только достать книжицу было сложновато даже для рослого Дэна. Залезть по полкам, выбыл был не вариант. Помимо того, что была вероятность, что они просто не выдержат веса Дэна, Стеллаж мог еще и банально обвалиться на адепта, решившего воспользоваться такой альтернативной лестницей. А обычной, увы, поблизости не было. Ее мы в закрытом секторе попросту не нашли. Возможно, она была где-то хитро спрятана, а может, ее сюда заносили, когда возникала надобность. Но так или иначе, сейчас под рукой никакой стремянки не было. А вот я была, и на меня уставились весьма заинтересованным взглядом. «Что?» — я в упор посмотрела на Дэна. «Нет, даже не думай!» «Я тебя подержу. Вместе нашего роста хватит!» «Угу! А то, что мне этот талмут может оттяпать руку, плюнуть в лицо кислотой или еще чего, сущая ерунда!» «Хочешь, ты будешь снизу», — вопросил Дэн. Вопрос был, казалось бы, невинный, но в этом мне послышалось даже не двойное, а тройное дно. Но уж нет!» — фыркнула я. «Так и быть, полезу. Только не урони и не лапать!» Я нацелила в грудь стража палец, словно собиралась проткнуть. «Хорошо», — согласился Дэн, подняв руки, в жесте сдаюсь. И я полезла по стражу и почти сразу поняла, не стоит доверять словам Дэна. «Кто-то обещал не распускать руки», — прошипела я, карабкаясь на широкие мужские плечи, и чувствую, как страж держит меня за то место, которым конкретно сейчас повернулась ко мне удача. «Я их и не распускаю, наоборот, концентрирую», «Чтобы ты не грохнулась, и я заодно с тобой!» Сердито прошипел снизу Дэн. «Ты не мог бы их концентрировать в другом месте?» Процедила я, цепляясь за макушку стража. «Каком? Это у тебя единственное удобное, за которое можно придержать. До твоих лопаток я, извини, дотянуться не могу», саркастически заметил он. «И вообще ты не пушинка». «Ты говоришь это таким тоном, словно в меня вселился лишний вес!» Возмутилась я, выпрямляясь и хватаясь руками за верхнюю полку. Сейчас я стояла в полный рост на плечах Дэна, а адепт наконец-то держал меня за приличное место. Щиколотки. Я этого не говорил. Но еще когда ловил тебя из окна, заметил, что на вид ты куда легче, чем на деле. Это не я тяжелая, это просто у кого-то мышцы слабые. Невзначай обронила я и прицелилась к корешку фолианта. Снизу тут же раздалось. Ники, я понял. Похоже, это все твой характер. Он в тебе самый тяжелый. «Потому что золотой!» Шипя сквозь зубы от натуги, я все же смогла вытащить книгу. Вот только едва не грохнулась от инерции, когда фолиант на последних рывках, когда был уже наполовину вытянут из шеренги своих собратьев и потому подпираемый другими книгами с обеих сторон, выскочил как пробка из бутылки игристого. Но Дэн все же удержал всех троих, меня, себя и книгу. А когда я, наконец, спрыгнула с недовольного адепта, и оказалась твердо стоящей на полу, мы смогли как следует разглядеть мою добычу. Это было то, что нужно, хотя и написанное на древнем северном диалекте. Так что через некоторые абзацы я продиралась с трудом. А иные просто обходила стороной, как дремучую непролазную чащу, в которой из всего съедобного могут быть только заплутавшие там путники. Вот только когда искоса посмотрела, как вчитывается в строки Ден, то поняла — Ему, в отличие от меня, текст абсолютно понятен. «Смотри!» Палец стража указал на строке. «Смотрю, но боюсь тебя разочаровать. Это единственное, что я могу. Язык древних для меня немногим понятнее, чем нотная грамота». Адепт лишь выдохнул. «Что с этой бедовой напарницей взять?» И начал переводить. Из написанного следовало, что передача дара может произойти не только в момент смерти мага, но и в момент рождения силы, то есть при инициации, если для этого соблюсти ряд условий. Нестабильный эмоциональный фон донора и принимающего незавершенную фазу роста силу второго мага, незначительную разницу пороговых потенциалов между обоими носителями и крайнюю полярность стихий. В таких условиях при тактильном контакте с вероятностью 5% мог произойти обмен. Всего 5, и я умудрилась в них попасть. С моим-то везением не мудрено. Моя пробудившаяся сила стремилась заполнить тело. И именно в этот момент я рукой прикоснулась к обнаженной груди Дэна. Источник посчитал это продолжением моего тела, устремился по образовавшемуся каналу и... Выбил водный дар стражи из его тела. Высвободившаяся сила в ответ устремилась в меня. — Значит, и у тебя источник еще был неустойчив, — уточнила я. Дэн признал, что да. Прирост его силы, несмотря на возраст, Все еще продолжался, хотя и был уже незначительным угасшим. Мы, точнее страж, продолжил чтение и спустя некоторое время нашел описание расчётов ритуала, согласно которым можно было совершить обратный обмен. Мы так увлеклись, что не заметили, как наступил полноценный рассвет. Опомнились лишь, когда косые лучи легли на пожелтевшие от времени страницы. Ёпт, услышала я самую исчерпывающую и точную оценку ситуации от напарника. И была с ней полностью согласна. «Успеешь создать то рассекающее плетение?» Вспомнив, сколько занял взлом защитного пола Гаудена, в первый раз поинтересовалась я. «Нет», — мрачно ответил он, и, склонившись над листами, которые прихватил с собой, распростер над ними руку, а сам, уставившись в книгу, приказал. «Не мешай мне, сейчас быстро скопирую и уматываем». Как не хотелось мне узнать точнее пункты плана, гордо поименованного Уматываем. Я все же нашла в себе силы сделать почти невозможное – помолчать. И в тишине наблюдала, как под пальцами стража на желтоватом листе быстро строчка за строчкой появляется описание ритуала по обратному переносу удара. Аккуратные буквы, формулы и даже рисунки – они проступали на бумаге точно, четко, без единой помарки, будто даже сами собой, а не по велению мага. Напряжение Дэна выдавали лишь слегка подрагивавшие пальцы и испарина на виске. Подозреваю, концентрация и отдача сил при этом заклинании была у напарника колоссальная. Все, облегченно выдохнул он и попросил. «Поставь книгу на полку». «Я не достану до верхней», — напомнила стражу. «Да на любую!» — махнул он устало рукой. «Главное, чтобы на столе не валялось». Я поспешила исполнить просьбу напарника, — Схватила фолиант и попыталась пристроить его хотя бы куда-нибудь. Но на полках книги стояли плотно, и пускать в свои ряды самозваный талмуд не желали. Впихивая книгу меж товарок, я прошипела сквозь зубы. «Ну давай же!» А потом от избытка чувств поступила в лучших традициях магов, для которых нет такого препятствия, которое они бы не смогли помянуть бранным словом. То ли фолианты на полке были излишне щепетильны и не выносили крепких выражений то ли мирозданье надо мной сжалилась, Но я выполнила почти невыполнимое и впихнула точно невпихуемое. Талмуд втиснулся между других трудов чародеев древности. Правда, теперь были большие сомнения, возможно ли вообще достать с этой полки хоть одну книгу. Так плотно они стояли. Ну, точно бравые воители древних эпох, плотно сомкнувшие щиты, в смысле корешки перед лицом неприятеля. Припрятав улики, я поинтересовалась. Что теперь? Нике, как ты смотришь на то, чтобы покинуть библиотеку порталом? Пристально! призналась я, хотя до этого магией переноса ни разу не пользовалась. Она была, помимо того, что весьма дорогой, не каждый маг был способен создать портал, еще и весьма опасной. При неточных расчетах человек мог выйти в конечную точку не весь сразу, а по частям и постепенно. Поэтому я не приминула уточнить. А ты уверен в том, что сможешь рассчитать все верно? «Я не самоубийца, чтобы экстренно создавать новый проход без якорных координат перемещения. еще и на скорую руку», — хмыкнул Дэн. «Я подцеплю тот, что оставили нам заговорщики. Он все равно рассеивается полностью в течение 12 часов, так что след пока что четкий. «В иной ситуации я бы поспорила с таким решением, но тут с улицы раздались удары побудного колокола. Была не была». Мы устремились на то место, где еще не так давно беседовали тип в плаще и ликвидатор. Пас рукой. И на полу проступили смутные очертания пентаграммы. «Дамы, вперед!» — насмешливо произнес Дэн. Я посмотрела на него взглядом, который обычно сопровождает витиеватое пожелание сдохнуть. Тоже мне. Сапер, джентльмен. «Ну, ты же не сможешь удерживать контур перемещения и зачистить наши следы?» Пришлось признать, что слова Дэна были правдой. Если первым пойдет он, то едва страж телепортируется, портал сам схлопнется, и я останусь тут куковать. — Умеешь ты убеждать! — скривилась я и шагнула в портал, на всякий случай приготовившись бежать, сражаться и врать, потому что не представляла, что меня ждет по ту сторону портала.